Глава шестнадцатая Иные новости сбивают с ног Гримур, в отличие от моего Дайкара, разрешил посадить Алину себе на спину, без препирательств. Поступь его была намного плавнее, чем у резких дейкаров, он словно плыл по воздуху. К слову, Дайкары сторонились гримура, то ли обидевшись на травоядных, то ли отвергая компанию чужака из вредности. Дневной переход ничем особым не отличался. Соехал впереди, за ним мы с Алиной. Риарон замыкал. А вот Лэр-декан отстал на добрых три крупа дейкара. Из-за этого ощущение пристального взгляда спину уменьшилось. Я был абсолютно довольна сегодняшним путешествием. Алина прикованная молчит, изображая обиженную. Парни не отвлекаются от своих обязанностей. Не иначе, как прониклись речью декана. Карта указала короткий путь до мертвого города, полтора перехода. А значит, жуткий лес совсем скоро останется позади. Если бы не одно «но». Как я не пыжилась, у меня не получалось закрыться от мысленного общения с гримуром. А он оказался еще тем болтуном. Ему даже не всегда были нужны мои ответы. От этого я теряла концентрацию и выдержку. — Ты можешь помолчать? Пришел момент, когда я рыкнула на него. Рассуждение Гримура о длине хвоста Саи и влияние этого на характер Нага привели меня в некое замешательство. Чем короче у Нага хвост, тем скверней характер, — так вещал знаток всего на свете. После он принялся за Реарона, язвительно отзываясь о способностях юного дракона думать не головой, а тем, на чем сидят. — И что ты в нем нашел, Ацисси? Это странное обращение ко мне Гримур использовал наравне с уважительным госпожа. Вы уже поняли, что мои чувства к парням не стали секретом для этого гада. Он же еще малыш. У него в голове пусто, как в бочке. Пожрать, поспать, пристроиться к самочке с далеко не благородными намерениями о продолжении рода. Цесси, обрати внимание на старшего дракона. Он хоть еще и недозрел, но перспективен, как никто. Тебе такой связанный очень нужен. Я не выдержал на словах о декане. Покраснела, как хвост ошпаренной русалки, и украдкой обернулась назад, выглядывая из горона. — Нет, мне никто не нужен. — Решила расставить точки над И. — И вообще, почему это я с тобой обсуждаю свою личную жизнь? — А то у тебя есть с кем об этом поговорить. — Фыркнул Гримур. — Мы теперь с тобой все время будем вместе. Даю голову на отсечение, что он мечтательно зажмурился и причмокнул. Найти достойную госпожу в этом мире — практически невыполнимая задача. — В смысле в этом мире? — Ты не из этого? — Как и ты. — Вот бывают такие ответы, что после них тебя с волной кувалдой прибило к самому темечку. Я, как рыба, выброшенная на берег, несколько раз открывала и закрывала рот. — А из какого? — Я даже задала вопрос вслух. Поняла это потому, что Сай обернулся и уточнил. Что я имею в виду? Отмахнувшись, я мысленно еще раз задавал вопрос. Хотя это и было лишним. Гримур понимал речь, так же, как и дейкары. А ты не знаешь? А то я смотрю, что у тебя нет никаких воспоминаний. Думал, память отшибла напрочь из-за влюбленности. Самочки обычно в этот период неимоверно глупеют. И тебе это не минует. Хоть ты и капитан над этими тугодумами. Поэтому нужно, чтобы в твоем окружении были взрослые. сформировавшиеся мужчины, чтобы могла выбирать из лучших, а не из кого придется. Хотя в твоем случае все не так. Ты отклонился от темы. Из какого ты мира? Название я не знаю, но там мой дом, и нас там ценят. Они так, как здесь, истребляют. Нас призывают к малолетним детям, и мы растем вместе, объединяясь магически на всю жизнь. Гримур погрустнел. Вы не вредите детям? Кочупышки же высасывают даже взрослых досуха. А кто виноват, что здесь нет сильных магов? Какие-то все Да и магия, магия и рознь. Дома все понятно. А тут хоть бы к кому-то прицепиться. С голодухи помирать не хочется. Да и чтобы набрать нужную форму, требуется очень много поглотить. А мне вдруг стало не по себе. Рассказ Гримура переворачивал все с ног на голову. Вдруг он не ошибся, и я из другого мира. Это много объясняло бы. И моя сильная магия, не похожая на то, что встречается у других магов, и внешность, нетипичная для местных, и особенности характера. Где-то в середине поселился неприятный холодок. Я даже зябко передернул плечами. Ко мне снова пришло ощущение потерянности, как в далеком детстве. — А как ты попал сюда, ты помнишь? Нас засосал в пространственный туннель. Может быть, три десятка лун назад. Такой бывало и раньше. Страшные истории уходят среди нашего племени. Еще никто не вернулся после такого. Портал открывали маги, чтобы призвать Алину. Я замолчал, сопоставляя даты и все, что знала сама из истории. В голове что-то такое крутилось, какая-то важная деталь. Но вспомнить не получалось. Полученную информацию нужно было обдумать. Хотя что это мне дает? Даже если Гримур прав, то жить мне придется здесь. Другого мира я не знаю, а тут мои друзья, семья, племя каменных ящеров, уважаемый мной профессор целительства. А вдруг где-то там меня ищут? Сама мысль казалась дикой. Почти двадцать пять лет прошло, как меня нашли в придорожной канаве. Даже если и искали, то наверняка отчаялись найти. В мои мысли ворвался голос Сая. «Киария, смотри, отличное место для стоянки!» Вынырнув из собственных мыслей, я оглянулась. Деревья немного расступились, открыв уютную поляну. Я помогла спрыгнуть Алине. Цепь мне мешала, но рисковать и отстегивать и я не собиралась. «Посмотри, что там!» Сай обошел поляну по периметру, проверяя на наличие ловушек и ненужного соседства с какими-нибудь ядовитыми растениями или гадами, и условным знаком показал, что все в порядке. Лагерь разбили в считанные минуты. Мы с Алиной отошли в кустики. Киария, может быть, договоримся? Позвенив цепью, Алина сложила руки на груди и просительно уставилась на меня. — Обещаю, никуда самой не отлучаться. Буду тебе говорить. Смотрю один день на цепи, повлиял на тебя лучше, чем тысяча моих просьб. Холодно ответила. Для тебя это развлекательная прогулка по новому миру. Поиск удобного мужа. Я усмехнул, вспоминая рассуждения девушки насчет замужества. Глупые такие примитивные, что даже непонятно, как о таком можно серьезно заявлять. А для нас экзамен. Восемь лет пустить под хвост сопляжую из-за твоих ребяческих выходок я не намерена. Я выгрызала знания все эти годы, как и заслуживала репутацию. А ты все испортила. Вот только не надо все валить с больной головы на здоровую. Этот ваш эйк? Для тебя он, Лэйр и Игорон. Неуважительное обращение резануло слух. Слишком неправильно она себя ведет. Не каждый спустит такое. — Лэр! — перекривила она меня голосом. — Правильно сказал. Вы все виноваты. Недобро прищурившись, я пропалила ее взглядом. Но удивление это подействовало. Алина вздохнула и призналась. — Ладно. И моя вина в том есть. Но не держать же меня на цепи. Я же взрослый человек. Посмотрю на твое поведение, малая Алина. Последнее слово за мной, помни это. Идем, нам еще ужин готовить. Двинувшись вперед, я почувствовал натяжение цепи, но протест длился мгновение. Девчонка пошла за мной без дополнительных возражений. По пути мы с ней насобирали хворост для костра и вышли на поляну, где царило непонятное оживление. Пока ребята распрягали Дайкаров, Гримур сделал это сам. В очередной раз он удивил всех. Магическое существо сжалось в размере, выскользнув из упряжи и ухватил зубами седло и отнес его к остальным. Поржав над дайкарами, это было именно глумливое ржание. Гримур отправился на охоту. Только тройной хвост мелькнул между деревьями. Поэтому, когда мы с Алиной вернулись, меня обступили парни и стали перебой рассказывать, что вытворил Гримур. Декан при этом хмурился и недовольно морщился. Его рука лежала на рукояти меча, словно он хотел его выхватить. Думаю, и Гарон настороженно относился к новому члену похода. И мысли у него были о том, что не помешало бы избавиться от нечисти. Гримуш стоял в стороне и, навострив уши, следил за нашим диалогом. Я его заметил краем глаза. Его умения поражали. Он мимикрировал под расцветку леса. И если бы не моя с ним связь, то я никогда бы его не заметила. Мысленно дав Гримору понять, что он рассекречен, я принялась за привычные дела. В этот раз вовсю приобщая Алину к делу. Вдвоем мы управились быстро. Парни сами наловили дичи и выпотрошили ее. Нам осталось только пожарить мясо на костре. Точнее, в этот раз я показала, как можно запечь тушки птиц. Рядом с поляной нашлось душистое растение с широкими листьями. Замотав тушки в несколько плотных слоев листьев, я вырыл в земле ямку, сложил у нее птиц, присыпал землей и сверху навожил горячих углей. Тушки были мелкие и пропеклись достаточно быстро. Кашу в этот раз не варили. Накопали корней крахмального растения и тоже запекли. Настой чернявки заваривать не стали, воды было мало. По карте было видно, что до ближайшего водоема прилично идти, поэтому воду стоило уберечь. Об этом я всех предупредила официально после вкуснейшего ужина. Все остались у костра, поболтать перед сном. Ночные дежурства я распределил за ужином. В этот раз я оценил состояние усталости каждого члена триады по внутреннему ощущению. В соответствии с этим первым на дежурство уступил Риарон, затем Сейшасар. а я под самое утро. К вечеру я чувствовал общую слабость. Нужно восстановиться. Почему-то мне больше не хотелось опекать парней. Это не было обиды, нет. Скорее, неким прозрением. Ведь я столько лет душила их своей заботой, а они все-таки старше меня, не на один десяток лет и намного сильнее. Привалившись к шершавому стволу старого дерева, я думала по тихое пение Алины. Голос у нее был приятный. Пела она какую-то необыкновенно красивую песню «Мы эхо», «Мы долгое эхо» друг друга. Слова песни зацепили и унесли на своих волнах, погружая в какое-то оцепенение. И это стало фатальной ошибкой. Я не сразу поняла, что спина больше не упирается в твердую породу. А я лечу назад, вниз головой. Меня втягивало куда-то со страшной силой. Сквозь шум в ушах я услышала крики Алины. «Ребята!» отчаянный рев дракона. Но громче верещал гримур, который вдруг стал маленьким. Выглядел он странно. Сам был ростом с мой локоть. Пушистый и со сморщенным личиком человечка. Длинным хвостом он обвил мою руку, мешая мне оцепить цепь, которая очень больно натянулась. А потом обмякла, и мне на грудь свалилась Алина, крича во все горло странные заклинания. Наше падение полет продолжалось недолго. Приземление на твердую поверхность было неимоверно болезненным. Даже дыхание забилось. Сверху на меня упала Алина, клацнув зубами, и стукнув меня по носу лбом. Гримур наконец-то отцепился и скатился в бок. Первое, что я увидел, когда перед глазами развиделось, это наставленные на нас копья семи лесавца, воинов племени убортней. который же устоль закрыто, что о нем только легенды ходили. Ну и на истории раз нам в Академии рассказывали. Из известных представителей племени на материке упоминалось только об одном. Это и был тот араку, которому мы вели Алину. — И кто говорил, что это я влипаю в истории? — вдруг спросила Алина, оглядываясь по сторонам. — А, Киария.